Сейчас. У входа в сарай я останавливаюсь. Изнутри тянет табачным дымом и перцем чили. Слышно, как шипит еда на сковородке. Должно быть, там готовят ужин. Даже отсюда я вижу, в каких условиях живут обитатели убогой лачуги, которую язык не поворачивается назвать домом. Наконец, мать Акмали замечает меня в дверном проеме. Отступив на полшага, она бросает вопросительный взгляд на татуированную, ожидая ее распоряжений. Та меня не видит. Подбоченившись, она стоит у плиты и помешивает какое-то мясное блюдо на сковородке. На видавшем виды белом пластиковом столе для пикника дымится в переполненной пепельнице сигарета. Мать Акмали качает головой, давая понять, что мне лучше уйти, но я, не обращаю на нее внимания, и стучу в жестяную дверь. Женщина у плиты поднимает глаза, бросает пластиковую лопатку в сковородку и принимается громко кричать и махать руками. Спереди у нее не хватает зуба, и она в ярости. Я делаю шаг назад, открываю рюкзак и достаю из него подарки. Подождите, я вам кое-что принесла. Мать Акмаля что-то умоляюще говорит своей товарке, а та с ней спорит. Они ругаются энергично показывают руками то на меня, то в сторону особняка а малыш сидит на полу в подгузнике и наблюдает за перебранкой. «Иди!» — кричит мне его мать. «Иди!» — «Все хорошо!» — говорю я и подхожу ближе, держа в руках открытый рюкзак. «У меня для вас подарок!» Я поднимаю рюкзак и показываю им содержимое. «Возьмите! Это вам!» Женщина с татуировкой быстрым шагом подходит ко мне и вынимает из рюкзака пачку печенья. Затем, не улыбнувшись и не проронив ни слова, возвращается к столу. Мать Акмаля поворачивается к подруге и что-то бормочет. Та стреляет в меня глазами и направляется к плите. Мое присутствие явно не радует татуированную, и я внезапно понимаю, что находиться рядом со мной опасно. Однако мне просто необходимо заслужить доверие этих женщин, даже если это потребует времени. Поэтому я сажусь на корточки и начинаю доставать лакомства и раскладывать их у порога. Обе работницы не спускают с меня глаз, а малыш, пуская пузыри, ползет к двери, намереваясь изучить, что я им принесла. Я застегиваю рюкзак, надеваю лямки на плечи и выпрямляюсь. Улыбнувшись напоследок, как малю, я разворачиваюсь и иду прочь по грязной мокрой траве. Туфли мгновенно пропитываются влагой. Женщины живут в болотистой местности, наверняка кишащей морскими змеями. Сарай совсем крошечный. Пластиковый стол да несколько стульев — вот и весь уют. Готовить, спать и стоять им приходится на холодном, потрескавшемся бетоне. Через дверь я так же, как и предполагала, заприметила матрас, покрытый ветхой тканью, заменяющей простыню. «Эй!» — шепотом зовет меня мама Акмаля. Остановившись, я поворачиваюсь к ней, хлюпая водой в туфлях. Она стоит на пороге, невысокая и хрупкая. Ее сын, цепляясь за мать, поднимается на ножки. «Идем». Она поднимает палец к губам. Направляясь к ней, я слышу лишь тихий шелест травы, кваканье лягушки и свист жаркого удушающего ветра, давляющего над этим островом, которое они называют своим домом.